Случай первый. Как объяснял потом Иван Иванович, все произошло от того, что телефон-автомат ненасытно глотал монетки и не то чтобы вообще не давал соединения, а соединял его не с тем, кого бы Иван Иванович хотел услышать. И поэтому Ивану Ивановичу поневоле приходилось слушать обрывки чужих и совсем ненужных ему разговоров. Сначала о двух неотгруженных вагонах картошки, исчезнувших в неизвестном направлении со станции сызрань Потом детский голос уверял, что спать после обеда все равно не будет. Потом две подружки говорили, мало ли о чем говорят две подружки, когда они даже не подозревают, что их может подслушать совсем посторонний мужчина. Между этими разговорами автомат продолжал глотать монетки, и Ивану Ивановичу приходилось то и дело выбегать на улицу, чтобы попросить прохожих разменять мелочь. «Дорогой читатель, если к тебе на улице подойдет человек, все равно какой. Пусть это будет мужчина средних лет, среднего роста и средней упитанности. В распахнутом плаще модного покроя и в кепке, надетой козырьком несколько вбок и сдвинутой к затылку, а именно так выглядел тогда Иван Иванович, и точно так была надета на его голову кепка, то не проходи мимо, читатель. И вы, уважаемая читательница, даже если вы вообразите, что это пристает к вам какой-то нахал, то все равно не спешите убегать или звать на помощь милиционера. Прошу вас, приостановитесь» и выслушайте хотя бы первую фразу, которую выговорит этот глуповато улыбающийся, а именно такое выражение принимал тогда род Ивана Ивановича, и весьма возможно с утра нетрезвый мужчина. И если вы вдруг услышите, у вас не найдется монетки позвонить, то обязательно остановитесь, умоляю вас, остановитесь и старательно пошарьте в сумочке в карманах, в портфеле, или еще где придется, чтобы непременно отыскать нужную монетку. Все равно в какой комбинации – одна двухкопеечная или две по копейке. Ведь и с вами может произойти, не дай бог, конечно, то самое, что произошло с Иваном Ивановичем. Ивану Ивановичу, как он потом рассказывал, пришлось бежать не спеша, как от инфаркта, в магазин за целый квартал от автомата, чтобы разменять мелочь. В магазине в этот момент как раз прозвонило 11 часов, так что Ивана Ивановича, сами понимаете, не подпустили к кассе и даже обещали фотографию начистить. А очередь двигалась мучительно медленно, потому что кассирша внимательно пересчитывала горы той самой мелочи, которая так нужна была Ивану Ивановичу. Когда же, наконец, Иван Иванович набрал нужных ему монеток и, отдуваясь, дотрусил до телефонной будки, то обнаружил, то есть не обнаружил, вернее, обнаружил, что не обнаружил. Телефон-автомат был на месте, крючок для временного подвешивания ручной клади тоже был на месте, а вот желтого портфеля с чернильным пятном около застежки. Его, Иван Ивановича, портфеля не было. Не было, черт его подери. А вместе с портфелем исчезла и рукопись, в нем замкнутая. Его рукопись. Ивана Ивановича. Тут, как объяснял потом Иван Иванович, «это самое удивительное и случилось». А случилось то, что Иван Иванович, что и у тротуара, майским весенним утром в столице, в наши дни начисто запамятовал, что было написано в его рукописи, которая исчезла вместе с желтым портфелем с чернильным пятном около застежки. Запамятовал, и все тут. Забыл напрочь». Иван Иванович сначала очень удивился этому неожиданному обстоятельству, отнеся такую мгновенную потерю памяти за счет нервного волнения. Он даже закурил сперва, уверенный, что память сыграла с ним глупую шутку и сейчас вернется. И что вообще так не бывает. Сам писал рукопись и сам вдруг ничего не помнит. Но шутка из глупой уже становилась скверной. Иван Иванович... Действительно не мог вспомнить ни слова из своей рукописи. Как он не напрягался, как не затягивался табачным дымом, как не зажмуривался, ничего рукописного вспомнить не мог. Помнил формат бумаги обыкновенные. Помнил ее качество, плохое. Даже узнал бы листы на ощупь. А вот что писал на этих листах... «Хоть убей!» Не мог вспомнить. Помнил отчетливо, что сама тема была выбрана очень верно. Очень нужная нашему широкому зрителю была тема. А вот как он эту тему выразил художественными средствами, это как отшибло. «Ерунда какая-то!» — подумалось Ивану Ивановичу. «Придется позвонить Райке, пусть напомнит». «Глупо, конечно, но что поделаешь?» Райка это по прозвищу Райка-попрошайка, была хорошо известная в кинематографических кругах машинисткой. От нее-то и шел в это майское утро Иван Иванович и нес в желтом портфеле с чернильным пятном около застежки рукопись своего сценария, перепечатанную. Простите, строгие мои читатели что за переживаниями Ивана Ивановича Ничего путного вам о нем еще не рассказал. Пока Иван Иванович в том же невезучем автомате с помощью с таким трудом добытой мелочи пытается дозвониться до машинистки, у нас есть время спокойно посмотреть его анкету. Эта подробная анкета заполнялась Иваном Ивановичем в течение последних лет ежегодно. Иван ивановича прямо-таки раздирало необъяснимое желание – «Зачем-то повидать жемчужину Адриатического моря, город на воде Венецию». И ему в этом ежегодно отказывали в зарубежном отделе общества кинолюбов, терпеливо разъясняя, что желающих посмотреть город на воде много, а путевок мало. К тому же Иван Иванович уже дважды был в Болгарии и поэтому должен набраться терпения и ждать. Но мы отвлеклись в анкете значилось, что фамилия Ивана Ивановича «Распятин». Рождение 1926 года, беспартийный, судим не был, родственников за границей не имеет, профессия сценарист, член общества кинолюбов. В графе боевых наград перечислялись медали с названиями освобожденных молодым Иваном Ивановичем европейских городов, среди которых город на воде, естественно, не значился. В последней, шестой по счету анкете стояло, что Иван Иванович в настоящее время работает над сценарием под названием... Вот под каким названием он сработал сценарий. Иван Иванович как раз и хотел сейчас выведать у Райки-попрошайки, который он, наконец, дозвонился... «Раиса Михайловна, это я, Распятин!» — трескуче закричал он в трубку, как кричал когда-то в трубку полевого телефона, боясь, что связь отрежут. «Я хочу узнать ваше мнение о моем сценарии». «Как вам понравилось название?» — схитрил Иван Иванович, сам стараясь вспомнить раньше райки-попрошайки и с леденящим душу ужасом убеждаясь, что сам вспомнить название не может». «Я, извините, Иван Иванович, вашего названия не помню!» Отстучало в ответ. И только Иван Иванович с некоторым даже облегчением подумал «Что?» И она тоже, как услышал. «Я вообще ваших рукописей не читаю, а перепечатываю. Если у вас ко мне какие-нибудь претензии по машинке, приносите, исправлю. И конфеты обещанные захватите. А читать, извините, времени нет». «Вот сейчас, Макар Аполлонович, срочную статью присал на сорок страниц. Так что же, по-вашему, читать мне прикажете? Я еще с ума не сошла. Про конфеты не забудьте!» И загудела в трубке.